Глава 3. Мальчик хочет грамоту. 1. Мечи и гравюра. Вход в палатку освещал фонарь на высоком шесте. Я бы нашёл дорогу и без него, но фонарь означал: отец не спит. Меня дожидается. Приятно, чего там? Свету фонаря вторили блики пламени из очага под навесом, очерчивая контуры мужчины, склонившегося над очагом. По двору полз умопомрачительный аромат. Рыба жарилась на углях. Тунец учуял я. Будь моё обоняние вдвое грубее, и то угадать было бы проще простого. Наши с отцом вкусы схожи. Тунец с дайконом имбирьём и васаби, и хоть ничем больше не корми. Даже после фукацу пристрастия моего родителя ни капельки не изменились. Наверное, это у нас семейное. В смысле, у бабушки тоже. Фонарь качался под ветром, мерцали гордели угли в очаге, в этом причудливом освещении четыре опорных столба торча на месте разрушенного жилища семьи Торюмон. могли испугать случайного зрителя зловещая тайна развалины могильные столбы на кладбище я огладил клетку талисман с нефритовым дракончиком под пальцами соля удачу дрогнуло тёплое лакированное дерево не эту ж новый дом для нашего семейства да мы строимся да новый дом на месте старого снесённого под чистоту Давно пора, жаль, раньше скудные средства не позволяли, зато теперь позволяют. Мое жалование плюс надбавка за вредность, отцовское жалование плюс заработок в додзё Ясухиро-сенсея. Да мы богачи, мы прежние, нищеброды рядом с нами нынешними. Я знаю, что вы скажете. Никто не строится зимой, так и фукацу мало с кем случается, иначе от дел не продохнуть было бы. И дознавателем в мои годы редко кто становится. А ещё мы умеем считать. Зима в этом году выдалась на редкость тёплая, раз. Земля мокрая, мягкая, не промерзает. Копать даже легче, чем в летний зной, когда почва прожаривается до стального звона. Это два. В палатке не замёрзнешь, три. Зимой не строится, значит, доски, брёвна, брусья, бамбук, черепица, глина, бумага для дверных рам. Стропила для крыши всё дешевле, потому как спроса нет. Это 4. Строители без работы сидят, готовы наняться за полцены. Это сразу 5, 6 и 7. Разрешение на строительство мы получили без проволочек. Мама пережидает разруху у своей родни, у осузу, наша служанка вместе с ней. А мы с отцом остались на хозяйстве. Отец чаще меня дома бывает. У него-то служба ночная, не считая занятий в додзё. Командует строителями как своим патрулём. Если кто бездельничает, живо огребёт плюху. Старый дом снесли за один день. Вывезли мусор, вскрыли погреб, извлекли ценности, спрятанные на случай пожара. Возвели прочную кура из дубовых досок, перенесли добро в неё, заперли на замок, чтобы не соблазнять строителей. Помимо того, что хранилось в погребе, в хранилище отправились церемониальное кимоно, кое-что из посуды, мамины украшения и новые семейные реликвии. Новые реликвии, странно звучит, правда, но ведь все реликвии когда-то были новыми. Нашим и 2 лет не исполнилось. Пара стальных мечей на лаковой подставке из криптомерии, Большим клинком я сражался кровавой ночью в Фукугахаме. Малый так и не покинул ножен. Не умею я двумя мечами биться. Я и одним-то не очень. Умею, не умею, но как мог, я сражался за сёгуна. Сёгун жив, я тоже жив. Остальное пустяки. Мечами я гордился, хотя гордость выходила горькая. Ну как есть, мечи в этом точно не виноваты. Я купил для них дорогущую подставку. Ещё поискать пришлось. Где сейчас подставку для мечей найдёшь? Нашёл, купил, денег не пожалел. Отец молча одобрил, тоже гордился, кажется. До начала стройки мечи хранились у семейного алтаря на почётном месте. Эту моду я завёл по примеру сэнсэя. Там же я поставил гравировку. Отец возражать не стал, хотя поначалу я опасался, что он будет против. Что за гравюра? Чёрно-белая, по виду недавняя, но печатник уверял, что оттиск делался со старой, чудом сохранившейся доски. Верьте, господин, резали доску ещё до явления Будды Амидеи. Ну врал подлец. Доска была свежей, в отличие от рисунка, по которому её резали. Как и сохранился. Берегли, как святыню. Южные варвары в те времена запросто к нам приплывали. Я возразил печатнику словами настоятеля из сена, не так уж и запросто, хотя и полегче, чем сейчас, когда вообще не плавают. И спросил: "Доска доской, рисунок рисунком, но кто и зачем вздумал печатать сейчас портрет южного варвара?" Печатник не знал, и цену про хвост сбавлять отказался. В любом случае я сразу понял: куплю. Лицо узкое, бледное, пристальный взгляд, непривычно больших глаз, тонкие усы, лезвие кривых кинжалов, острая бородка. Я был уверен, что это Мигеру. Это его настоящее лицо, которое он обрёл после смерти. В то время Мигеру ещё не родился, и отец его не родился, и дед, прадед, дальний предок это не имело значения. Я поставил гравюру возле алтаря и четыре раза в год сжег перед ней курение, ставил подношения и читал поминальные молитвы. Не знаю, каков рай у варваров. Каков бы ни был, душа Мегеру сейчас там. Примечание. Проводить поминальные службы в Японии принято четыре раза в год. На Новый год праздник О-Бон в дни весеннего и осеннего равноденствия. Хиган. Ключ от замка отец не давал никому, даже мне. Строители меж тем заново выровняли и расширили площадку под застройку. Пусть самой малость, но это жилище будет просторней старого. Завтра возьмутся за стены. Деревянные решётки уже сколочены, доски ждут под навесом. Там же песок и клей для штукатурки. Глину и солому завезут позже. К концу недели приступят к крыше. Кроме главных столбов в землю вкопали две дюжины столбиков высотой до колена опоры для веранды. Она теперь пойдёт вокруг всего дома, а не только с фасада, как раньше. Пока веранду не возвели, там в темноте лучше не шастать, споткнёшься, переломаешь ноги. Добрый вечер, отец, я поклонился. Служба, служба, кивнул я. Не в первый раз я являлся домой затемно. На службе вечно так: то от безделья маяешься, то бьёшь ноги в поисках свидетелей, забывая перекусить. Сегодня я перекусить не забыл, даже два раза не забыл, но к вечеру живот начало подводить. И в кого я такой прожорливый? Садись, еда готова. Для приготовления пищи у самурая есть жена или мать. Они и хлопочут в земляных комнатах. Примечание: земляные комнаты, кухня и другие хозяйственные помещения. В отличие от жилого дома, чей пол поднимался над уровнем земли для вентиляции, они располагались прямо на утоптанной земле. После отъезда мамы и осузу мы поначалу брали еду у разносчиков, а потом отец решил сэкономить и лично занялся стропнёй. Клянусь, у него получалось лучше, чем у женщин. Ну, вы знаете почему. Второе. Долг и семья. Ужин прошёл в молчании. Отец был мрачнее обычного. Я притащил лахань с водой. Попрежнему не говоря ни слова, мы вымыли посуду, тщательно закосили угли в очаге. Порыв ветра, горсть искры и здравствуй пожар. Последним отец потушил фонарь на шесте, когда мы уже забирались в палатку. Здесь на утрамбованном земляном полу меж дощатыхнастилов с нашими тюфяками и два мерцала жаровинка в форме черепахи с решётчатой крышкой. Не раздеваясь, мы улеглись, завернулись в одеяла. Отец сунул под голову деревянное изголовье, я обошёлся курткой, скрученной в тугой валик. Дыша на озябшей ладони, хоть и тёплое, но всё-таки зима, приготовился слушать. Начлек в палатке бок о бок выработал у нас своеобразный ритуал беседы перед сном. Я делился событиями дня, отец событиями ночи, что вполне естественно для городского стражника, совершающего обход через две ночи на третью. Обычно отец начинал первым, но ну сегодня он упрямо молчал, не спал, это было слышно по его дыханию. Не о чем рассказывать. Не желает говорить? Ладно, тогда начну я. С этим новым делом все пятки стоптал, пожаловался я, бегаю с утра до вечера, лавочненьки, пьяницы, опять лавочненьки. Собаки лают, даже дракон один подвернулся. Нет, чтобы переродиться, как положено, без хлопот. Вообще-то о служебных делах болтать не положено. Но отец уже трижды волей-неволей участвовал в делах нашей службы. Пусть краем, случайно, а без него не обошлось. Главное, дальше отца мои рассказы не пойдут. Знаете, как трудно держать все в себе, ни с кем не поделиться. Сослуживцы и начальство не в счет. Да, виноват, слаб духом и языком. Я мысленно дал себе обещание повиниться перед господином Сэйки. Пусть назначит болтуну наказание». или перед цветым и сценом или перед ними обоими кто там у тебя переродился без особого интереса спросил отец чувствовалось что он занят собственными мыслями дракон что ли нет мальчишка кричит теперь на два голоса когда ребёнок в смысле убитый проклинает убийцу отвечает на вопросы когда убийца молит о спасении впервые с таким сталкиваюсь Мальчишку я уже отыскал, вернее, матушку его. Соседа допросил. Теперь монаха ищу, жилище его. Убийца монах, ага. Торговец амулетами жирный такой. О том, что Иоши погиб год назад, а значит, монах никак не мог его убить, я отцу говорить не стал. Он где-то дом снял, а где? Может, не дом, может, у добрых людей поселился. Кого ни спрашиу, никто не знает. Кричит на два голоса. Я почувствовал, что отец дрожит. Так дрожат дети, если им на ночь рассказать страшную историю. Или это я чем-то разгневал отца? Меня пробил озноб. Он быстро сгинул, мне сделалось жарко. "Кричит на два голоса", повторил отец. "Да, то мальчишка, то монах, будто их там двое в одном теле". И никто не знает, где он живёт, твой жирный монах. В воздухе повисло напряжение, как перед грозой. Вот-вот громыхнёт. В том, как отец переспрашивал, я уловил нечто знакомое. Я сам так выигрывал время, желая собраться с мыслями или с духом. Никто монаха знает, где живёт, не знают. Кажется, Я знаю. Зашелестело одеяло, зашуршал соломенный тюфяк, еле слышно скрипнул дощатый настил. Я скорее ощутил, чем увидел, что отец садится на своём ложе и тоже поспешил вывернуться из одеяла, сесть достойным образом. Господин дознаватель сказал Торимон Хидео, старшина патруля, перероженец как и маленький и оши я должен сделать заявление небо упало на землю нет мне на голову никогда ещё отец не говорил со мной официальным тоном В слоях дыма металась тень, огромная, бесформенная, взмахивала рукавами, кружилась, падала на колени. Вой длился, изредка прерываясь на вдох. Добродетель, добродетель нельзя уничтожить! Голос раздвоился, адским контрапунктом ударил истошный визг. А зло неизбежно уничтожит! Раздвоилась и тень. Рядом с ней садкалась вторая. Свет лампы опасно замерцал, превращая дом в чертёк Эмма, княгиня Преисподней. Неизбежно уничтожит самой себя. Тень раздвоилась. Вы услышали второй голос, теперь уже переспросил я. Да. Голос отца звучал глухо, как из-под земли. Первый был мужской, а второй детский. Да. Поначалу я этого не понял. Второй истошно вещал, но теперь я уверен, второй голос был мальчишеским. Это важно. Что случилось дальше? Дальше я проявил трусость и малодушие. Ота-сан. Как вы можете? Примечание: Ота-сан вежливое обращение к отцу. непростительную трусость. Да. И отвратительное малодушие. Я бежал в страхе. Хорошо, что в темноте отец не видел моего лица. По лбу и щекам, щекоча кожу, катились капли пота. Но следующий вопрос прозвучал как следует, не выдав волнения: сражаться насмерть стальным мечом. И то было легче. А Ваши сослуживцы мои подчинённые последовали за своим командиром. Вся вина лежит на мне. Вы сможете найти тот дом, рассказать, где он расположен, нарисовать, как к нему пройти. Нарисовать нет, провести смогу. Прекрасно. Отасан, вы оказали неоценимую помощь, я нарушил свой долг. Мёртвая бесстрастность треснула, разлетелась каменным крошевом. Меня больно оцарапало осколками. Теперь отец кричал: "Не выполнил своих обязанностей. Я должен понести наказание". А ты, министр службы Карпа и Дракона, заверяю вас, что к вам нет и не может быть никаких претензий напротив, причём тут ваша служба, господин дознаватель? Отасан Я служу в городской страже, Хидео-сан. Я буду держать ответ перед своим начальником и господином, не перед вами, не перед вашей службой. При всём уважении, неслыханная дерзость уроки Сэки-асаму пошли мне на пользу. Немыслимая глупость. Этот случай находится в нашей компетенции. Я тоже возвысил голос. Сын над ца- Нет, дознаватель карпа и дракона. Дракона и карпа на упрямцы свидетеля. Мы ещё посмотрим, кто кого переупрямит. Я старшина караула, тоже мне новость. Патрулирование ночных улиц наша компетенция. А случаи фукацу наша. Если есть подозрение на фукацу, стража должна отступить и доложить кому следует. Вот-вот, доложить. И не сразу доложить, а выждать 3 дня. Зачем? Чтобы перерождениес получил возможность самостоятельно явиться с докладом. Я бросал ему спасительную верёвку. Он отказывался схватиться. Нарушение общественного порядка рвал глотку отец. Обязаны присечь и разобраться, а не бежать с позором. Вы не могли знать, что происходит в доме, тем более должны были выяснить. Мы оба уже стояли. Да, стояли на коленях, согнувшись в три погибели и орали друг другу в лицо брызжа слюной. Очень хорошо, что не выяснили. Я был обязан сделать бы только хуже доложить господину Хасимота, сознаться в трусости. Вот оно главное стыд, долг. Если бы только они в своё время, доложив в службу карпа и дракона о случае Фукацу в собственной семье, я готов был вспороть себе живот. Как ни крути, выходило предательство. Не донести — предать долг самурая, донести — предать родню. Я выбрал долг. Отец меня понял. Должность он в итоге сохранил. Старший дознаватель Секио Саму закрыл глаза на мелкое нарушение. Думаете, отец тогда не видел, что со мной творится? Как я места себе не нахожу, на нож поглядываю. Все видел, все понимал. лучше, чем я сам. И вот, снова отцовское заявление ставило меня перед мучительным выбором: сообщить начальнику городской стражи о проступке Ториумоно Хидео, промолчать, прикрыть отца и нарушить свой долг, исполнить долг и обречь отца на наказание, хуже того, на публичный позор, после которого многие решаются на самоубийство. Помни, что я выбрал в прошлый раз Отец решил больше не подвергать меня подобному испытанию. Взял выбор на себя, защитил сына. Вот только я уже не тот зелёный юнец, что явился с докладом в оправо карпа и дракона. Скажете 2 года пустяки? А 2 года службы, когда каждый день пляшешь в обнимку с жизнью и смертью, и добро быть только с чужой. Замолчите, Хидео-сан. Я сам доложу вашему начальству. Это мой долг вам напомнить, должностные предписания старшина полиции и городской стражи обязаны оказывать всяческую помощь и содействие службе Карпа и Дракона, я цитировал по памяти. В случае пренебрежения этой священной обязанностью я оказал вам полное содействие, господин дознаватель, сделал заявление и теперь готов, готов содействовать далее? Да. Отлично. Завтра с утра вы поступаете в моё распоряжение. Проведёте меня к дому, о котором рассказали. Слушаюсь, Рейден-сан. Но после этого, после этого я лично составлю наиподробнейший письменный отчёт. В него войдут ваши показания, заверенные вами собственноручно. Да, я готов. А после этого в нашей семье все упрямые как ослы, ну, кроме меня. После этого я пойду к господину Хасимото вместе. Пойдём. И я без утайки расскажу ему чистую правду. Да, правду. Как ваша рассудительность помогла трусость? Моя трусость, а не рассудительность. Сын против отца. Долг против долга. Правда против правды. Чья сильнее? Поступок против заслуги. Законы и уложения против уложений и законов. Отец старше. Он мой отец. Мой ранг выше. Городская стража должна содействовать карпу и дракону, а не наоборот. Рейден-сан, вы лишаете меня возможности, я лишаю вас возможности совершить глупость. Глупость! Орёл отца услышали, наверное, на другом конце города. Забывшись, он в ярости взмахнул рукой, и на нас рухнуло небо. Тяжёлая, плотная, материчтая. Взмах снёс опорный шест, палатку упала. Жаровня! Если ткань коснётся углей, пожара не миновать. Тащи! Держи полог. Спиной и руками, раскинутыми на манер крыльев, отец приподнял вверх палатки. Это дало мне возможность ужом скользнуть к жаровне и, обжигая пальцы, выползти с ней наружу, отбросить подальше. на перепаханную строителями землю двора. Потом отец лил мне на руки ледяную воду из колодца. К счастью, я схватил черепаху за бронзовые лапы, а не за раскалённое брюхо. Могло быть и хуже. Потом мы восстанавливали палатку при всём уважении от Асан. К опасной теме я рискнул вернуться, когда мы заново крепили ткань на опорах. В отдалеке от понимания дел, связанных с фукацу особенно таких сложных, как это. Отец громко засопел, отвёл взгляд, промолчал. Вы, важный свидетель. Нет сомнений, что вы ещё не раз понадобитесь мне в качестве свидетеля, даже после осмотра места происшествия. Не просто разовое содействие, дальнейшее содействие в любое время дня и ночи, понимаете? Он с неохотой кивнул. Если вас отстранят от службы или того хуже арестуют, как я тогда получу ваше содействие по первому требованию? Интересы службы пострадают. Арестуют это вряд ли. Впрочем, всякое случается. Поэтому я настаиваю, говорить с начальником городской стражи буду я, с глазу на глаз, без вашего присутствия. В интересах дела. «Обещаю не утаивать тот факт, что вы покинули место происшествия». Отец со свистом втянул воздух сквозь зубы. «Так же я не утаю, как ваше исключительное благоразумное поведение помогло дознанию. Готов поспорить, что ваша скромность, Ото Сан, не позволила бы вам упомянуть об этом замечательном факте. Вам все ясно?» Долгая пауза. «Да», — выдавил отец. Тогда предлагаю ложиться спать. Завтра у нас трудный день. Засыпая, я думал о том, что был груб с отцом. Непростительно груб. Очень даже простительно. Вот и отец простил, более того, искренне благодарен мне за эту грубость. Напор, приказной тон, демонстрация превосходства в ранге, требование подчиниться, несмотря на добродетель сыновней почтительности. Пользуясь насилием, как лекарь пользуется острым ножом и горьким снадобьем, я вынудил отца принять мои условия. Тем самым я позволил ему сохранить лицо, не рискуя в то же время взысканием по службе. Во сне ко мне явился господин Секки. Неслыханная проницательность, хвалил он меня, немыслимая мудрость. «Не будь ваш достойный отец жив, я бы взял вас, Рейден-сан, в приемные сыновья». Третье. Гра-мата. Гра-мата. Стражники, дежурившие с утра у ворот в нашу управу, ощутимо нервничали, переминались с ноги на ногу, глядели мимо меня». Должно быть, дозорные на пожарной вышке беспокоятся меньше, завидев огонь в центре квартала. Господин Рейдон, — решился один, по всей видимости, старшина, — господин Секи велел вам без промедления явиться на задний двор. Прошу прощения. Он так и сказал, без промедления. Мы собрались за вами посылать, а тут вы сами пришли. На съедение господину Секи читалось в его выпученных голосах. Я рванул с места, забыв даже поблагодарить старшину за заботу. Истинный самурай, учил меня отец, бегает с достоинством и величевастью. Он использует только ноги, прижав руки к телу и выпрямив спину. Почему? Потому что и истинный самурай тут лицо отца делалось значительным, даже на бегу ведёт себя пристойным образом. во воплощении суровой сдержанности он всегда готов выхватить оружие, держась за рукояти плетей. Но если его вдруг увидит господин, самурай должен явить собой пример усердия. Ты понял? Позор семьи. Я заверял, что понял. Я даже демонстрировал отцу, насколько я усвоил его науку. Уведь меня, отец, сейчас неменовать бездельнику Рейдану. с верепой к гла помойке. Я бежал как распоследний простолюдин, когда тот спешит на пожар, как вор, удирающий от стража порядка, наклоняясь вперёд, размахивая руками, хропя громче, чем загнанный конь, иначесто забыв, что значит достоинство и величевость. Если это называется беспромедление, значит, у меня есть оправдание. Клетка с лазоревым драконом, которую я прихватил из дому, болталась, грозя вырваться из пальцев и улететь в небеса. Полагаю, дракона тошнило. На задний двор я ворвался, будто ураган, и чуть не врезался в толпу хмурых, перешёптывающихся, озабоченных мужчин, разбросав их в стороны. Это были дознаватели всех рангов. Среди них можно было заметить архивариуса Фууда и секретаря Окадо. В первый миг мне показалось, что я нахожусь вовсе не на заднем дворе управы. Память живо нарисовала мне двор усадьбы, расположенной дальше по улице, в глухом углу. Двор, ровный, как плац для строевых занятий, усыпанный мелким вулканическим гравием. На том дворе я, дуреей от сомнений, выбирал слугу, ходил среди безликих, задавал вопросы, выслушивал ответы и наконец выбрал Мигеру. Ещё не знаю, как тесно нас свяжет судьба и к чему приведёт мой случайный выбор. Сравнивать эти дворы, усматривать что-то общее между толпой бесправных каоной и собранием почтенных дознавателей, за одни такие мысли меня следовало бы отправить на остров девяти смертей. С другой стороны, если бы мысли приравнивались к преступлению, я бы только и делал. Сутки напролёт, что вспарывал себе живот. зашивал и снова вспарывал, словно портной неумеха. Грамота, услышал я истошный вопль и снова глухо как из бочки. Грамота, грамота сослуживцы расступились. Как по коридору я прошёл к постройке, где содержался монах Нобу. Дверь была заперта, окно плотно забрано ставнями. Стены толстые, да И все равно было отлично слышно, как монах кричит мальчишеским голосом, не переставая «Грамота! Грамота! Афукацу! Грамота!» «И так всю ночь», — сказал Секи Асаму. Я не заметил, когда старший дознаватель подошел ко мне. «Весь вчерашний день, все утро, с рассвета. Короче, все время с того момента, как вы поместили его сюда». Господин Секки сокрушенно вздохнул. «Я надеялся, что он сорвет голос, а хрипнет. Я зря надеялся. Ваше мнение, Рейден-сан?» «Падаю, Ниц!» — откликнулся я. «Молю о прощении». Жестом Секки Осаму остановил меня, не позволяя опуститься на колени. «В чем вы виноваты?» — осведомился он, рассматривая меня с подозрительной задумчивостью. «Если вы просите прощения, значит, есть и вина?» Я развел руками. «В чем-нибудь, да виноват». Вокруг переговаривались сослуживцы, предлагали заткнуть монаху рот кляпом, завязать полосой ткани. Сторонники крайних решений утверждали, что если отрезать человеку язык, он начинает вести себя гораздо тише. «Начнет уйдеть», — возражали скептики. «Только хуже будет». Грамата! Грамата! Э, его кормили? спросил я. Поили? Господин Саки кивнул. По нужде выводили? Да. Сбежать пытался? Нет. Ест, пьёт, выходит, облегчается, возвращается. Даёт себя запереть. Просто орёт, не переставая. Грамату ему с тервицу подавай. Ещё и требует. Сейчас старший дознаватель был очень похож на соседа лавочника, когда Шид zero вспоминал злобные проказы Иоши. Похож словом и видом, но не одеждой. Несмотря на отсутствие формального повода, Сэки Осаму был одет как для официальной церемонии. Тёмно-зелёное верхнее кимано из шёлка уруси с лаковыми нитями и гербами службы. поверх него чёрная накидка с личными гербами, вышитыми белым шёлком. На голове чиновничья воронья шапка, тоже чёрная, крытая лаком. Вид начальства будил в моём сердце дурные предчувствия. Если господин Сэки собирался на важный приём и задержался в управе только из-за меня, вернее, из-за моего буйного перерожденца, мешающего спокойно работе, Рейдан-сан Вы доказали факт совращения, убийство. Чувствовалось, что начальство ничего так не желает, как поскорее выписать мелкому жирному послуднику изкомую грамоту, выписать и выгнать пинками за ворота. Каким образом мальчишка погиб? Ему сломали шею, придушили, ударили головой о стену, набили полный рот тряпья, чтоб не вопил, утонул в колодце, объяснил я. Прошлой зимой Глядя на лицо господина Сэки, я получил ясное представление о своём собственном лице в тот миг, когда я узнал о подлинной гибели скандального сына пьянчушки Надзуми. "Это шутка?" медленным тоном произнёс Сэки Осамо. Я развёл руками. "Разве бы я осмелился? Мальчика зовут Иоши. Он упал в колодец год назад." Некоторое время старший дознаватель молчал. "Разойдись!" вдруг скомандовал он, перекрыв и Гоммон сослуживцев, и вопли монаха. "Все по рабочим местам. Перерождёнцы не видели, что ли? Не слышали? Живо исполнять!" Двор опустел. Даже архивариус с секретарём решили не искушать судьбу. У дверей, за которыми бесновался Иоши мучая новое тело криками и бессонницей. Остался только стражник, и то лишь потому, что не имел права оставить пост. «Грамота! Грамота, афукацу!» «Значит, дракон и карп», — пробормотал господин Секки. Ответа не ждал, а ведь казалось, это дело проще некуда. «Вы, Рейден-сан, человек исключительной удачи!» Ну, что говорит настоятель Иссен? Мы разбираемся с Акисан. Трудимся, не покладая рук. Из управы я собирался идти на встречу с настоятелем. В храм? Нет. Он заночевал в городе у знакомых. Мы назначили встречу у лапшичной, а дальше по обстоятельствам. А это что? Он смотрел на клетку с лазоревым драконом. Обстоятельства, объяснил я. Это же амулет. Амулет Икё Мидзудера. Ну вот кто знаток, изумился я. С первого взгляда определил. Это амулет Сакисан, и в то же время это обстоятельство. Если я велю вам объяснить всё, это затянется. Я вздохнул, стараясь в точности воспроизвести недавний вздох начальства. Грамота, подтвердил из-за двери перероженец. Хочу грамоту. Завтра, с милости велся господин Сэки. Завтра ко мне с докладом, с самым подробным докладом, какой только существует на свете, и со всеми этими вашими Он презриливо поджал губы. с обстоятельствами. Я мысленно поблагодарил Лазореова благодетеля, тихонько сидящего в клетке. Вот ведь удача. Не соврал торговец. Мудрость и величие, доброта и щедрость, богатство и счастье. И еще тридцать три добродетели. Грамота неслось мне в спину, когда я кинулся прочь.